Грон задумался и спустя минуту спросил, «Набег на Герлен этой весной его работа?» Первосвященник кивнул и добавил, «С ним был уважаемый Амар -турин». Грон удивленно покачал головой, и «Еще и этот?» Он опять задумался, «Эта информация требовала некоторого уточнения, тем более да, кума было рукой подать. Пожалуй, с пленником стоило поработать поплотнее». Грон наклонился вперед к первосвященнику, «Знаешь ли ты, что такое карта?» Первосвященник недоуменно пожал плечами. Гром вытащил из-за пояса план Ситакки и, развернув, показал пленнику. Тот посмотрел на линии значки. «У Ордена это зовется по-другому». «Мне нужно, чтобы ты отметил на карте Гаргоса все места», — продолжал Гром, — «которые имеют отношение к Ордену, нарисовал их схемы, описал людей, которые как-то связаны с Орденом, их внешность, характер, привычки».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 В бою они потеряли 9 унирем, еще три унирема и две диремы пришлось затопить, поскольку корабли были сильно повреждены, и было ясно, что протянут они очень недолго. А в это время года штормы налетали быстро и были свирепы. Так что, в случае чего, возможности снять команду могло и не оказаться. Грон Гронвелл флот достаточно плотным строем, ибо погода постоянно балансировала на грани шторма, и он опасался, что если опять развернуть ордер-сеть,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 Дом постепенно просыпался. На заднем дворе хлопнула дверь. Это кухонный раб пошел за дровами. На кухне звякали ножи. Дверь в кабинет переоткрылась, и внутрь просунулось испуганное лицо слуги. «Господин!» амартурин сердито кивнул, и слуга проскользнул в кабинет с полотенцем на шее, неся в руках медный таз и кувшин с теплой водой. Через пять минут купец в сопровождении слуги поднялся в спальню, собираясь приступить к облачению, но не успел